31. Составь список своих проблем. Хорошо сформулированная проблема пол пути к решению, говорил Чарльз Кэтеринг. Когда берешь лист бумаги и записываешь все свои проблемы до единой, происходит нечто невероятное. Очень похоже на мир и покой в душе, которые наступают, когда ты рассказываешь лучшему другу о чем-то, что грызет тебя уже давным-давно. Словно гора падает с плеч становится легче, спокойнее, вольготнее. Я обнаружил, что хотя разум наш лучший друг, иногда он наш злейший враг. Если постоянно думать о своих проблемах, вскоре обнаружишь, что больше ни о чем и не думаешь. В этом отношении разум странная штука, забывает то, что ты хочешь запомнить, а вот то, чего ты помнить не хочешь, запоминает накрепко. На мой семинар приходят люди с рассказами о том, что до сих пор злятся на кого-то, кто плохо обошелся с ними 15 лет назад или до сих пор обижаются на какого-нибудь продавца в магазине, который нагрубил им месяц назад. Чтобы избавиться от ментального хлама, который генерирует твои проблемы, перечисли все свои тревоги и заботы на бумаге. Тогда они уже не смогут донимать твой разум и истощать драгоценные запасы сил. Это простое упражнение позволит тебе также посмотреть на свои проблемы с другой точки зрения и решать их по порядку систематически. Этим приемом пользовались многие преуспевающие люди, в том числе мастер единоборств Брюс Ли, а также Уинстон Черчилль, который как-то заметил, «Очень полезно бывает записывать все то, что меня тревожит». По полдюжины пунктов. Два из них, так сказать, исчезают сами собой. По поводу двух все равно ничего не поделаешь, так что нечего волноваться. А остальные два, пожалуй, можно и уладить. 32. -е. «Привыкай действовать». «Мудрость — знать, что теперь делать, умение — понимать, как это делать, а подлинная доблесть — взять и сделать», заметил однажды Дэвид Стар Джордан. «Большинство из нас знают, что надо делать, чтобы стать здоровее и счастливее и жить полной жизнью. Беда в том, что мы знаем, да не делаем». Я много раз слышал, как на всевозможных курсах по мотивации твердят «Знание — сила». «Не соглашусь». Знание само по себе не сила, оно лишь потенциальная сила, а в настоящую силу оно преобразуется в тот момент, когда ты, опираясь на него, совершаешь решительные действия. Признак сильного характера – делать не то, что тебе интересно или легко дается. Видимо, непререкаемыми нравственными авторитетами становятся те, кто постоянно делает то, что должен, а не то, к чему у него склонность – Подлинно сильная личность с утра до вечера занимается тем, что нужно и правильно. После тяжелого трудового дня такой человек не смотрит телевизор по три часа к ряду, а находит в себе силы подняться с дивана и почитать вслух детям. Он не залеживается в постели холодным зимним утром, а задействует природные запасы самообладания и отправляется на пробежку. А поскольку действие — это привычка, то чем больше ты предпринимаешь правильных действий, тем больше это тебе нравится. Мы слишком часто тратим свое время на то, что дожидаемся, когда перед нами откроется идеальный верный путь, и забываем, что путь прокладывают, когда идут, а не когда ждут. Конечно, мечтать это прекрасно, однако сами по себе великие мысли не откроют предприятия, не заплатят по квитанциям, не превратят тебя в того, кем ты в принципе мог бы стать. Говоря словами Томаса Карлайля, Конечная цель человеческой жизни – поступок, а не мысль, пусть даже и самая благородная. Самые мелкие действия всегда лучше самых дерзновенных намерений. 33. Пойми, что твои дети – это дар. На день отца мой сынишка Колби принес домой из школы самодельную открытку. На лицевой стороне был отпечаток его ладошки, а внутри, над фотографией моего ребенка, значилось – Иногда ты огорчаешься, что я такой маленький и постоянно ставлю отпечатки рук на стенах и мебели. Но я с каждым днём расту и когда-нибудь вырасту совсем. И все эти крошечные отпечатки, само собой, постепенно сотрутся. Вот тебе мой отпечаток на память, чтобы ты помнил, какие у меня были пальцы, когда я был маленький, с любовью, Колби. Дети растут так быстро. Казалось бы, ещё вчера я стоял в родильной палате и ждал, когда появится на свет мой сын, а через два года дожидался рождения дочки Бьянки. Так легко дать себе слово, что будешь больше общаться с детьми, когда немного расквитаюсь делами на работе, когда добьюсь повышения, или в следующем году, когда времени будет побольше. Но ведь если ничего не сделать с жизнью, она обязательно сделает что-нибудь с тобой. Недели складываются в месяцы, месяцы, в годы, и оглянуться не успеешь, как твой малыш уже взрослый, у него своя семья. Лучший подарок, который ты можешь сделать своим детям, это твое время. А один из лучших подарков, который ты можешь сделать самому себе, это радоваться своим детям и видеть в них подлинную сущность. Дети – это маленькое чудо. В своей книге пророк Халиль Джебран выражает эту мысль куда красноречивее, чем по силам мне. «Ваши дети – это не ваши дети, они сыновья и дочери жизни, заботящиеся о самой себе». Перевод Зотикова. 34. Наслаждайся процессом, а не только результатом. По долгу службы меня часто просят научить, как ставить цели и как их достигать. Тогда я спрашиваю слушателей, почему так важно понимать, какова ваша цель? И мне обычно отвечают, потому что я буду счастлив, если добьюсь того, чего хочу. В этом ответе, само собой, есть зерно истины. Когда мы получаем, что хотим, это, безусловно, способствует радости жизни. Но в некотором смысле он упускает главное. Подлинная ценность умения поставить цель и достигнуть ее заключается не только в результате, который ты получишь, но и в том, кем ты станешь, достигнув своей цели. Это простое различие помогло мне наслаждаться процессом жизни и при этом не забывать о том, чтобы достигать своих личных и профессиональных целей. Как заметил один из моих любимых философов Ральф Уолда Эмерсон, труды сами заключают в себе награду. Когда достигаешь цели, будь то цель мудрее руководить или лучше воспитывать детей, в процессе вырастаешь как личность. Зачастую ты сам этого не заметишь, но все равно вырастешь. Так что радуйся не только наградам за достигнутую цель, но и тому факту, что процесс ее достижения сделал тебя лучше, как человека. Ты выработал самодисциплину, узнал много нового о собственных способностях и реализовал свой человеческий потенциал. Это само по себе награда. 35. -е. Помни, что осознание – предвестник перемены. Невозможно искоренить недостатки, о которых даже не подозреваешь. Первый шаг к избавлению от вредной привычки — осознать ее. Как только ты осознаешь, что хочешь что-то изменить в своем поведении, ты уже на полпути к тому, чтобы вести себя лучше и продуктивнее. Меня как писателя часто приглашают выступить по радио и телевидению. Когда я только начинал участвовать в этих программах, то считал, что держусь естественно. Мне очень нравилось общаться с ведущими, делиться своими мыслями, обсуждать свои книги с теми, кто звонил в эфир. И лишь когда я стал смотреть и слушать записи эфира, до меня вдруг дошло то, о чем я и не подозревал. Оказывается, я говорю слишком быстро. По правде говоря, иногда я так тараторил, что в потоке слов, которые я изливал на слушателей, терялись ключевые соображения. Осознание этого недостатка стало первым шагом к его искоренению. После этого я отправился в любимый книжный магазин и купил пять книг по эффективной коммуникации. Кроме того, я заказал аудиозаписи выступлений лучших ораторов в мире. А еще вступил в Национальную ассоциацию лекторов и ораторов. Наконец, я взял телефон и позвонил нескольким журналистам, у которых, как мне показалось, мне есть чему поучиться, и пригласил их на ланч. Согласились, все до единого. И я за несколько недель научил себя лучше держаться в радио и телеэфире и смог гораздо действеннее доносить до слушателей свою точку зрения. А еще я обнаружил, что если осознать свой недостаток, то есть обратить на него внимание, то решение проблемы придет само собой. Например, едва я понял, что мне нужно говорить медленнее, чтобы лучше доносить свои мысли, я начал отмечать рекламу семинаров по риторике в газетах. А еще начал отмечать, что на полках книжных магазинов сами собой стали появляться нужные книги, а ко мне стягиваются люди, которым было чему меня научить. Так что в ближайшие же недели, поразмышляя о своих недостатках и пообещая себе обратить их в достоинство – которые обогатят твою жизнь и придадут тебе сил. 36. Прочитай «Вторники с Морри». Когда я был в рекламном турне по Америке со своей книгой «Монах, который продал свой Феррари» и остановился в Денвере, то перед тем, как лететь домой, забежал в книжный магазин в аэропорту. Просмотрев самые свежие бестселлеры, я наткнулся на книжку в простой обложке. Она называлась «Величайший урок жизни» или «Вторники с Морри». Эту книгу мне советовали как минимум десяток книготорговцев. Они говорили, что она напоминает ту, которую я только что издал. Поэтому я решил ее купить. После взлета мне пришло в голову пролистать книжку несколько минут, а потом я планировал поспать. Я уже давно клевал носом. Однако минуты сложились в часы, и когда мы сели, я как раз со слезами на глазах перевернул последнюю страницу. Это книга о человеке, который отучившись в университете и сделав карьеру, восстанавливает отношения со своим любимым преподавателем Морри в последние месяцы его жизни. Бывший студент навещает умирающего учителя по вторникам и каждый раз усваивает новый жизненный урок, который преподает ему человек, проживший полную насыщенную жизнь. Рассказ об этой жизни, уроки, которые дает Морри во время этих трогательных вторничных встреч, сводится все к тому же как ни о чем не сожалеть, как ценить родных и близких, как важно прощать и что означает смерть, по поводу чего он делает очень мудрое замечание. Как только научишься умирать, сразу научишься и жить. Эта чудесная книжка напомнит тебе, как важно каждый день вспоминать, сколько у тебя в жизни хорошего и обладать мудростью, чтобы ценить простые жизненные радости, сколько бы ни было у тебя неотложных дел. В числе прочего, я оставлю своим детям в наследство целую библиотеку, составленную из книг, которые меня тронули и вдохновили, а вторники с моря я поставлю на самое видное место. 37. Стань хозяином своего времени. Мне всегда казалось парадоксальным, что многие божатся, что ничего не пожалеют ради чуточки свободного времени каждый день и при этом транжирят то время, которое у них уже есть. Время великий уравнитель. Всем нам выделяется по 24 часа в сутки. Люди, создавшие себе великую жизнь, отличаются от посредственностей только тем, как они распоряжаются этими часами. Большинство из нас живет так, словно времени у нас неограниченный запас и хватит на все, что, как мы знаем, надо сделать, чтобы жить полной жизнью, которая принесет тебе радость и удовлетворение. Вот мы и тянем до последнего, откладываем исполнение своей мечты, растрачиваем себя на насущные житейские мелочи, заполняющие наши дни. Верный способ прожить жизнь так, что потом пожалеешь. Как пишет романист Пол Боуз: «Мы не знаем, когда мы умрем, и мы думаем, что жизнь — это неистощаемый колодец, хотя все случается только несколько раз. Очень малое число раз». Сколько раз вы можете вспомнить какой-нибудь день из вашего детства? Тот самый день, который стал неотъемлемой частью вашего существования, без которого вы не можете представить себе свою жизнь. Наверное, 4 или 5 раз, возможно, и того меньше. Сколько еще раз вы будете наблюдать полнолуние, возможно, раз двадцать. И тем не менее, все это кажется бесконечным. Перевод Скидана. Изо всех сил старайся рациональнее распоряжаться собственным временем. Приучи себя остро чувствовать, как важно на самом деле твое время. Никому не позволяй растрачивать свой самый драгоценный запас, вкладывая его только в самые важные дела. 38. Сохраняй хладнокровие. Каждый может разозлиться, это легко, но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, насколько нужно, и тогда, когда нужно. И по той причине, по которой нужно, и так, как нужно, это дано не каждому», — учил Аристотель. «При всем стрессе и напряжении нашей жизни очень легко утратить хладнокровие из-за малейшего раздражения. Когда мы спешим домой с работы в конце очередного изнурительного дня, то кричим на водителя впереди, который никуда не торопится, думает, наверное, что у него впереди вечность, Когда мы покупаем в супермаркете продукты, чтобы вечером приготовить лазанью, то раздражаемся на служащего, который отправляет нас не в тот отдел, а за ужином мы кричим на девушку, которая позвонила нам с какой-нибудь рекламой последних новинок бытовой техники. Да как она посмела нас беспокоить? Беда в том, что если каждый день выходишь из себя, это становится привычкой. И как и большинство привычек, со временем в один прекрасный день станет второй натурой. И тогда наступает холод в личных отношениях, распадаются деловые партнерства, тебе перестают доверять, ведь всем известно, что у тебя репутация завзятого скандалиста. Состоявшиеся люди обладают ровным характером и во многих отношениях предсказуемы. В трудные времена растет спрос на людей, собранных и хладнокровных. Вот почему они всегда хладнокровны и не теряют спокойствия под любым давлением. Умение сохранять хладнокровие в критические моменты сбережет тебе годы и годы мучений и тоски. Обидные слова, сорвавшиеся с языка в неудачную минуту гнева, ни раз и ни два убивали дружбу. Слово, как воробей, вылетит, не поймаешь. Так что подбирай слова с умом. Прекрасный способ держать себя в руках – всего-навсего сосчитать до ста, прежде чем ответить человеку, который тебя чем-то задел. Есть и другой прием. Я называю его... Тест трех ворот. Великие мудрецы древности говорили только в том случае, если слова, которые они собирались произнести, проходили сквозь трое ворот. У первых ворот они спрашивали себя, правдивы ли эти слова? Если да, они проходили ко вторым воротам. Там мудрецы спрашивали себя, необходимы ли это слова? Если да, можно было двигаться к третьим воротам. И там спрашивали, добрые ли это слова? И если да, лишь тогда мудрецы позволяли им сорваться с губ и выйти в мир. Обращаясь с ближними так, как они того заслуживают, мы делаем их только хуже. Обращаясь же с ними так, как будто они лучше того, что они представляют в действительности, мы заставляем их становиться лучше, сказал немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гёте. Очень разумный, жизненный принцип. 39. -е. Найми себе совет директоров. Чтобы добиться успеха в наши головокружительные времена, фирмы частенько нанимают себе совет директоров, которые помогают принимать разумные решения и ведут фирму в верном направлении по бурному морю перемен. Советы мудрых людей дают этим организациям возможность делать меньше ошибок, работать производительнее и добиваться доверия потребителей на рынке. У одной моей клиентки был другой подход к тому, как набирать совет директоров. Она была опытным предпринимателем и пришла ко мне на месячную коучинговую программу, которую я провожу по всей стране, и рассказала, что в периоды молчаливых размышлений садится за стол с ручкой и блокнотом и записывает, какую проблему ей надо сейчас решить. Иногда это какие-то трудности в отношениях, иногда денежный вопрос, а иногда и духовные искания. Так вот… Добившись состояния глубокой релаксации, эта женщина обращается к своему личному совету директоров и просит дать совет. В чем фокус? В том, что члены ее совета директоров давно покойники. Она задействует воображение и спрашивает мудрого совета величайших мыслителей в истории. Когда она сталкивается с проблемой, требующей творческого решения, то спрашивает Леонардо да Винчи, как бы вы это сделали? Если перед ней стоит препятствие, для преодоления которого надо набраться отваги, она обращается к пионеру авиации Амелии Эрхарт. Что бы вы предприняли в таком положении? Если же речь идет о деньгах, к ней на помощь приходит покойный миллиардер Сэм Уолтон, славившийся своим здравым смыслом. Сэм, как бы вы решили эту задачку? Моя клиентка обнаружила, что этот прием творит настоящие чудеса. Она развила в себе творческое начало и научилась сохранять спокойствие в бурные времена. Кого бы ты пригласил заседать в своем воображаемом совете директоров? Давай я расскажу тебе, кого я хотел бы видеть в своем совете. Бенджамин Франклин. К нему я обращался бы за советом в вопросах, требующих силы характера. Альберт Швейцер. Он будет напоминать мне, как важно служить ближнему. Махатма Ганди и Нельсон Мандела Они будут решать вопросы лидерства. Брюс Ли. Он научит самодисциплине. Мария Кюри, специалист по вопросам мотивации. Виктор Франкл, выживший в Холокост. К нему я обращусь за советом, как выстоять под ударами судьбы. Сороковое. Перестань мыслить по обезьянии. Чтобы получить от жизни все самое лучшее, нужно каждый день, каждый час, каждую минуту проживать осознанно и осмысленно. Как писал Альбер Камю, Подлинная щедрость по отношению к будущему посвящать все настоящему. Однако мысли наши почти всегда блуждают где попало. Мы не наслаждаемся прогулкой по дороге на работу, а ломаем себе голову, какими словами встретит нас начальник, что съесть на обед или какие оценки дети принесут сегодня из школы. Наши мысли, словно дергающиеся марионетки или, как гласит восточная мудрость, словно сорвавшиеся с цепи обезьяны, которые мечутся туда-сюда, не давая себе ни минуты покоя. Если развить у себя осознанное отношение к настоящему моменту, натренировать сосредоточенность и внимание, то не только заживешь гораздо спокойнее, но и полностью реализуешь свой интеллектуальный потенциал. Когда за твое внимание соревнуются так много отвлекающих факторов, разум вынужден разбрасываться, тратить силы по всем направлениям, а не сосредотачиваться на одной точке, словно лазерный луч. Зато я тебя обрадую. Можно натренироваться, внимательнее относиться к настоящему, причем довольно быстро. Лучше всего перестать мыслить по обезьяне, применить прием, который я называю «сосредоточенное чтение». Каждый раз, когда ты чувствуешь, что замечтался и отвлекся от страницы или тебе мешают читать тревоги и заботы, ставь галочку на правом поле страницы. Эта простая привычка заставит тебя осознать, как скверно ты умеешь сосредотачиваться. А поскольку осознание — первый шаг к переменам, это поможет тебе выработать навыки, необходимые, чтобы разум твой успокоился и стал мыслить яснее».